Глава сорок пятая. Маклин, штат Вирджиния. Наши дни. «Значит, документ возвращен в архив?» – спросил Боб. «Да, но если будет нужно, я смогу снова его взять», – сказал Ник. Роули прекрасно разбирался в технике, и у него имелся имитатор сотовой ячейки Стин изображающий вышку сотовой связи. Имитатор получает попытку вызова, анализирует ее и передает настоящие вышки. Оснащенный высокоскоростным процессором обработки сигналов, портативный и легкий, он способен также дешифровать входящие и исходящие вызовы с помощью программы перехвата, разработанной ВНБ Агентство национальной безопасности АНБ, ведомство в составе Министерства обороны, занимается обеспечением охраны, секретности, правительственной и военной связи и компьютерных систем, а также электронным наблюдением. Размером с коробку для обуви имитатор оснащен двумя 13-разрядными жидкокристаллическими экранами с тумблерами, обозначенными номер вызывающего абонента, а под ним вызываемый номер. 13 разрядов позволяют отслеживать звонки из-за границы. Кнопка включения-отключения, встроенный динамик с регулировкой громкости, разъем для подключения наушников. Устройство позволяло настраиваться на ультракоротковолновые радиостанции в радиусе 2 миль. Роули сидел на заднем сиденье взятого на прокат внедорожника «Шевроле», стоящего на стоянке перед торговым центром Маклина. Имитатор лежал у него на коленях, программа работала. Это была не какая-то дешевая игрушка, купленная в интернет-магазине, и если ширпотреб из интернета стоимостью в пару сотен долларов пискнул бы «Самсунг», этот шедевр за девятнадцать тысяч гордо заявлял «Собственность правительства США». И доступ только авторизованного персонала. Настоящее военное качество, совершенно секретный аппарат, судя по серийному номеру, принадлежащий 465 батальону охраны, 3 бригады управления военной полицией, несшему службу на складе вооружений «Пайн Блафф и следившему за тем, чтобы армейские боеприпасы, содержащие белый фосфор, не попали в руки террористов. Склад Пайнблаф находился примерно в 65 милях к юго-западу от Липлрока, а устройство лежало у Роули на коленях благодаря любезности командира батальона, которого Бракстон и Роули во время своих недавних приключений застали в весьма компрометирующей ситуации. В деле была замешана танцовщица из стриптиз-бара, принадлежащего мистеру Кии, И случилось все тогда, когда жена командира батальона была в отъезде. Гениальность системы заключалась в том, что телефон можно было использовать для прослушки даже тогда, когда он не использовался. Боб словно выступал по радио, повсюду, куда бы он ни направлялся. Но и тут имелись свои пределы. Хотя бы если речь шла о терпении братьев Грамли. Они слушали только тогда, когда Боб был вместе с кем-нибудь. Разумеется, не было смысла прослушивать его, когда он оставался наедине с собой. поскольку Свейгер не разговаривал ни сам с собой, ни с Господом Богом, ни со своей воображаемой подружкой, ни даже с Большим Белым Кроликом. Посему в такие моменты братья держались подальше, за горизонтом, и слушали только тогда, когда Боб кому-то звонил. Но вот встречи с Ником становились для них настоящей золотой жилой, поскольку именно тогда Боб выкладывал все свои страхи, сомнения, опасения. «Хорошо! Ты хочешь...» «Все так. Нужно шевелиться. Распознавание образов. Знаешь, могут быть препоны. Я должен разобраться, каким путем двигаться дальше, как использовать новую информацию, однозначно подтвердившую то, что Чарльз работал в бюро. Каков мой долг перед своим дедом? Каков мой долг перед бюро? Каков мой долг перед историей?» Все это было крайне интересно. Первозданная сила повествования, все любят хороший рассказ и хотят знать, как он появился на свет. Сага о нелюдимом стрелке из Арканзаса, оказавшемся в Чикаго в самый разгар войны с гангстерами, оказалась завораживающей. Но оставалось еще узнать столько всего. Почему Чарльза вычеркнули из архивов ФБР? Почему он вернулся из Чикаго домой с позором? Почему с того самого момента его жизнь покатилась вниз по наклонной? И он в конечном счете превратился в желчного, нелюдимого пьяницу, безразличного к судьбе жены и сына. Все эти тайны оставались неизведанными. И с большой долей вероятности они дальше могли оставаться неизведанными. «Это просто невозможно», – Боб вздохнул, – «поскольку из этой эпохи не осталось живых никого, кроме той старой леди, да и та не помнит ничего, помимо того, что от Чарльза несло виски». и у него было забинтовано ухо. Чем он занимался? Не сохранилось никаких записей, никаких документов, никаких фотографий. Вообще все по нулям. Идти совершенно некуда. К этому времени Бракстон уже научился мастерски разбираться в диалогах Ника и Боба, отслеживать нюансы, лить мотивы, подтексты, двусмысленные выражения в духе Мамета. Мамет Давид родился в 1947 году. Американский драматург отличается витиеватым стилем. «Сегодня старик не в своей тарелке», – заметил он своему брату. «У них бывали более продуктивные беседы. Какой смысл заново повторять все это? Какой смысл вообще встречаться сегодня?» Братья подслушали, как Боб договорился с другом о встрече, и поспешили сюда. Но ради чего? Ради этого? Какая-то бессмыслица. «Похоже, старик сам не свой. Сегодня утром у них был большой прорыв». и он сбит с толку. Все считают его таким умным. Мне смешно. Да он глупее нас с тобой, Роули. До сих пор не раскусил, кто мы такие. У него лишь есть подозрение, что за ним следят, но никакого прогресса он не добился. Мистер Кии будет разочарован. Он поставил не на ту лошадь, и русские отправят его нырять в какое-нибудь глубокое озеро. Роули в какой то веки улыбнулся. Всего на семь десятых секунды. Так он показал, что считает это очень смешным. Еще, возможно, он хотел передать брату, что знает нечто такое, чего не знает Свеггер. «Значит, документ возвращен в архив?» Спросил Боб, протягивая Нику записку. «Да, но если будет нужно, я смогу снова его взять», прочитав записку, сказал тот. Записка гласила. «Можешь проверить у своих технарей технологию взлома айфона. Мой могли вскрыть. Я с ним не расставался, однако у меня зуд, нахождение под слежкой всякий раз, когда я не один. Например, сейчас. Но когда я один, ничего. Значит, они как-то узнают, когда будет разговора, когда не будет. И когда разговора не будет, сводят до минимума шанса своего обнаружения, исчезая. Хорошо, если ты хочешь разыграть все так. Однако мне нужно шевелиться насчет распознавания образов. — Ты же знаешь, какими могут быть бюрократические препоны, сказал Ник и написал ответ. — Я позвоню Джеффри Нилу. Сам я в этом не силен, но мне известно, что к проблеме безопасности айфонов относятся серьезно. — Я должен разобраться, каким путем двигаться дальше, — продолжал болтать ни о чем Боб. — Как использовать новую информацию, однозначно подтвердившую то, что Чарльз работал в бюро? — Каков мой долг перед своим дедом? — Каков мой долг перед бюро? Каков мой долг перед историей? Когда он закончил, Ник сказал. Но кто-то уверен в том, что ты раскроешь эту загадку и найдешь клад из оружия или старых купюр, стоящие миллионы. Иначе с какой стати следить за тобой? Тем временем Боб написал. Спасибо, это точно телефон. При мне больше нет ничего, что могло бы получать и отсылать информацию. Ни карточек с чипами, ни навигатора. Часам моим 15 лет. Ничего.